Синие глаза Джоя горели ярче обычного. Он неотрывно смотрел на нее, и в его взгляде угадывалось беспокойство. «Но я же сказал ей, как меня зовут, помнишь?» Она спросила, и я сказал ей свое имя. «Ты же назвал только имя, ничего больше». Он нахмурил брови. «Точно? Ты сказал только Джой». «Ну да, верно». Не переживай, малыш, ты больше никогда не увидишь ее. Все это в прошлом. Она всего лишь жалкая старая женщина, которая... А как же наши номерные знаки? А что номерные знаки? Ну как же, если она знает номер, то, наверное, может как-то использовать это, чтобы узнать, кто мы такие. Так иногда делают в детективах по телевизору. «Сомневаюсь», — сказала она, хотя такая мысль и озадачила ее. «Я думаю, только полиция может найти владельца машины по ее номерным знакам». Но вдруг в голосе Джоя была тревога. «Мы уехали так быстро, что вряд ли она успела запомнить номер. И потом с ней была истерика, и она тот момент плохо соображала, чтобы думать о номерных знаках. Уверяю тебя». С этим покончено раз и навсегда. Правда. Джой какое-то мгновение колебался, затем сказал. Хорошо, но я подумал... Что ты подумал? Вдруг э т о сумасшедшая? Вдруг она ведьма? Кристина едва не рассмеялась, но увидела, что он вполне серьезен. Она подавила смех и постаралась принять такое же серьезное выражение. Уверена, что никакая она не ведьма. Я знаю, что она не баба-яга. Я имею в виду настоящая ведьма, Которая совсем не обязательно знать наши номера, понимаешь? Ей не обязательно знать ничего. Она все про нас разнюхает. Тебе нигде не скрыться, если за тобой охотится ведьма. Ведьмы наделены волшебной силой. Одно й из двух, либо он был уже совершенно уверен в том, что старуха ведьма, либо делал все, чтобы себя в этом убедить. Так или иначе, не было повода нагонять на себя такой страх. Ведь в конце концов, они действительно никогда больше не увидят эту женщину. Кристина снова вспомнила, как эта странная особа вцепилась в дверцу машины, изо всех сил дергая за ручку. как пыталась угнаться за ними, выкрикивая при этом безумные угрозы. Глаза излучали злобу, от нее исходила какая-то тревожная сила, отчего казалось, что она действительно может остановить машину. — Ведьма? Ничего удивительного, если ребенок решил, что она обладает сверхъестественной силой. — Самая настоящая ведьма! — дрожащим голосом повторил Джой. Кристине было ясно, что необходимо немедленно положить конец подобным фантазиям, пока они не превратились в навязчивую идею. В прошлом году, месяца два, ему мерещилось, что в комнате прячется волшебная белая змея, вроде той, что он видел в кино, которая поджидает, пока он уснет, чтобы проскользнуть к нему в постель и у ж а л и т ь Каждый вечер Кристина сидела с ним и ждала, когда он уснет. Иногда он просыпался среди ночи, и тогда ей приходилось брать его к себе в постель, чтобы он успокоился. А избавился он от этого наваждения как раз в тот день, когда Кристина уже решила показать его детскому психотерапевту. К врачу они не пошли. Спустя несколько недель, когда уже было ясно, что упоминание о змее не вызовет рецидива страха, она спросила его, куда же делась змея. «Мам, все это было просто моим воображением. Я вел себя как глупый ребенок, да?» Смущенно ответил он, и она никогда больше не услышала о белой змее. У Джоя было здоровое, но чересчур богатое воображение. И ее задачей было обуздывать его, если оно выходило из-под контроля. Так и теперь. Хотя было понятно, что с этой чертовщиной необходимо покончить, она не могла просто заявить, что никаких ведьм не существует. Он подумает, что его просто как маленького успокаивают. Придется признать существование ведьм, а потом при помощи детской же логики доказать, что эта старуха, которую они встретили на автостоянке, не имеет к ведьмам никакого отношения. Понятное дело, ты мог принять ее за настоящую ведьму. Ух, то есть она в самом деле выглядела слегка похожей на ведьму, так ведь? Больше, чем слегка. — Ну нет, только слегка. Будем справедливы к бедной старой женщине. Она выглядела в точности, как злая ведьма, — сказал он. — В точности. Согласен, б р е н д и Пес фыркнул, как будто понимал, о чем идет речь, и был целиком согласен со своим юным хозяином. Кристина присела на корточки и почесала собаку за ухом. Как ты можешь об этом знать, собачья душа? Я же там не б ы л о б р е н д и зевнул. Уже обращаясь к Джою, Кристина сказала. — Если хочешь знать, она вовсе не так сильно была похожа на настоящую видню. — У нее были жуткие глаза, — продолжал стоять на своем мальчик. — Ты же сама видела страшные, выпученные глаза, черт побери. А волосы в колечках. Настоящая ведьма. Но у нее же не было огромного носа крючком с бородавкой на кончике. Не было, признал Джой. И на ней не было черного платья, верно? Нет, зато она была вся зеленая, не унимался Джой. И по его голосу Кристина догадалась, что ему, как и ей самой, старухин наряд показался довольно-таки странным. Ведьмы не носят зеленого. А потом у нее не было и остроконечного черного колпака. Мальчик на это лишь пожал плечами. Да и кошки с ней не было, продолжала убеждать Кристина. Ну и что? Ведьма нигде не появляется без кошки. Правда? Кошка ее постоянный спутник. Почему? С ее помощью... Ведьма общается с дьяволом. Именно через кошку дьявол наделяет ведьму волшебной силой. Так что без кошки она просто страшная старуха. Значит, кошка наблюдает, чтобы она не совершила чему-нибудь такого, что могло бы не понравиться дьяволу. Именно так. Там не было никакой кошки, сказал Джой, насупив брови. Там не было кошки как раз потому, что это была не ведьма. Так что тебе ровным счетом не о чем беспокоиться, милый мой. Лицо его просветлело. Здорово. Будь она ведьмой, она могла бы превратить меня в лягушку или во что-нибудь вроде того. Что ж, может быть, л я г у ш к и не так уж и плохо, поддразнила Кристина. Сидишь себе в пруду на кувшинке и п о п л ё в ы в а е ш ь Лягушки едят мух, — гримасничай, — сказал Джой. — А я даже телятину терпеть не могу. Она рассмеялась и поцеловала его в щечку. — Даже если бы она была ведьмой, — продолжал он, — со мной, наверное, ничего бы не произошло, потому что у меня есть бренди. а он не потерпит рядом никакой кошки. На Брэнди можно положиться, — согласилась Кристина и обратилась к собаке, вид которой был несколько шутовским. — Ну что, д л я н а у х и ты у нас гроза всех кошек и ведьм, правда? При этих словах, к удивлению Кристины, б р е н д и ткнулся мордой ей в шею и лизнул ее. — Что за хулиганство, длинноухие? — спросила она. — Я совсем не уверена, что целоваться с тобой — это лучше, чем есть мух. д ж о довольно захихикал и обхватил собаку руками. Кристина вернулась в кабинет. Ей показалось, что за то время, пока ее не было, работы прибавилось.